Прослеживая крупным планом. Глава 25. Человек без убеждений. Когда Джефф Янг прочел о западне, в которую попала группа солдат, прибывших на берег с плавучей базы, он сложил и два. Партизан, купивший у него алюминофак, попросил о мононитиевой проволоке, как раз того типа, какой по случаю имелся на складе при механическом цехе. Очевидно, к нему недавно попала «желтая газетка», где рассказывалось про ловушки из различных материалов, в частности о том, как маки во Второй мировой войне спешивали курьеров-мотоциклистов. Только в те дни использовали фортепьянные струны. А так как струны были толще и разглядеть их было проще, применение их обычно ограничивалось сумерками. Ему было немного жаль 11 погибших и 31 тяжело раненого солдата. Он предпочитал саботаж, который только расшевеливал людей, как муравьев, чью кучу пнули ногой. Шутка, по сути, не больше. Правда, в происшествии, из-за которого он охромел, ничего смешного не было. Прелесть этой нити, представляющей собой одну бесконечно растянутую молекулу, Заключалась, разумеется, в том, что почти любой материал она прорезала как сыр, а ее разрушающая деформация приближалась к теоретическому максимуму. Конечно, она сложна в обращении. Нужно надевать рукавицы из мононитиевой сетки, иначе попытка потянуть за нее разрежет кожу и мышцы, как бритва. Размышляя об этом, он придумал совершенно новый способ выводить из строя скоропоезда. Метод взрыва коммунальных газовых труб с расстояния, не превышающего двух миль, и устройство, которое позднее обрушило разгона туннель в Норд-Рокесе.